Глава 20. Проснуться на утро знаменитой — это не про Ее по-прежнему никто не узнавал ни на улице, ни в телецентре, словно популярным шоу «Проснись и пой» было лишь воображение режиссеров и продюсеров. Может, зря она скрывала сейчас свою ненакрашенную харизму под капюшоном толстовки. Полицейский на входе равнодушно заглянул в паспорт, будто бы она и не сверкала буквально вчера с экрана фальшивыми драгоценностями и настоящим вокалом. Что ему какая-то не подстреленная в первой же двери тетка? После оглушительного провала она задала себе всего один сакраментальный вопрос. «Что делать?» Тот же вопрос она услышала и от Доры, разбудившей ее с утра звонком и взволнованно вопросившей – «Что будешь делать? Когда назад?» Ответ был неожиданный. «Назад? Никогда. Только вперед!» Весело стуча каблучками, девушка почти бежала по коридору Останкина, держа в руках пачку бумаги. Нинон зацепила ее взглядом и тут же спросила. «Где у вас отдел кадров?» «Шестой этаж, а лифт за углом», — ответила Таулыбайс, махнула рукой себе за спину и подсокала дальше. Недолго думая, Нинон решила остаться в Москве, чтобы быть ближе к Слонову. А чтобы быть еще ближе, устроиться в Останкино. Осуществить незатейливый план помог сайт вакансий. Буфет так буфет. За деньги ей помогли быстро оформить сам книжку, и сейчас она шла на собеседование, чтобы услышать вердикт. Витрины, с дарами усатому повелителю барабана и двух шкатулок, тянувшиеся вдоль стен первого этажа, Она оставила без внимания и нырнула в подъехавший лифт вслед за мужской спиной. Пладвельш ее тоже не узнал, не угадал ни одной ноты, вроде ее и не было в телевизоре. «Привыкай, тетка, тут не ты звезда», — читалось на его смурном лице. Он вышел раньше, оставив после себя едва уловимый аромат денег и славы. Женщина в отделе кадров особенного интереса к ней тоже не проявила, разве что профессиональный. Пришлось врать, что работала в буфете и знает кофемашину лучше собственной мультиварки. Ее оформили быстро. Назначили куратора и сказали, что может завтра приступать. Так, буднично и бесславно, окончилась певческая карьера. И стала Нинон Шербет временной москвичкой». чем сильно и Исидору, мечтавшую поскорее заполучить ее для задушевных бесед. Она быстро освоилась в небольшом безымянном буфете, коих восстанкино на множество. В такие руководство телецентра никогда не заглядывало. У них свои точки питания, респектабельные, с другими меню и ценами». А этот рядовой буфет прилепился сытным гнездышком к стене одного из холлов, объединявших коридоры такие длинные, что Нинка и не знала, что там в их концах. Да ей и знать незачем, все нужное находилось неподалеку. Лифт, туалет и, собственно, само рабочее место за прилавком. Забегали сюда на перекус все подряд, от экскурсантов и массовки до технического персонала. За две недели работы в ее владении лишь раз заглянул настоящий артист. Правда, фамилию его она так и не вспомнила. Но улыбалась и была подчеркнута любезно. Мол, узнала, уважаю, люблю, и за это двойную порцию сахарных пакетиков к вашему кофе. Месяц в трудах пролетел незаметно. День за днем пирожки, напитки, сандвичи, винегрет и дальше по списку, обозначенному в прескуранте. После работы самоназначенная москвичка спешила в свою митино, а с утра — в Останкино. И каждый раз с надеждой, с замирающим сердцем. Сегодня она его встретит, возможно, за тем поворотом. Только этого не случалось. Телегород кишел, как большой муравейник, и встретить здесь нужного человека было не легче, чем за его стенами. Жизнь телецентра текла по негласному графику. Около четырех наступал мертвый час. Время обеда уже закончилось, а ужина еще не наступило. Можно было расслабиться и присесть на стул в уголке. Обычно в это время она что-то жевала сама и читала новости в интернете. Но сейчас, склонив голову, изучала пятно на груди. Переставляла пирожные, неловко взяла тарелку, и вот результат. Остатки крема с коричневого фартука соскоблила ногтем, облизала, и теперь пыталась, не снимая передника, оттереть жир, смоченный в воде губкой. «Девушка, можно мне шоколадку?» Послышался над головой мужской голос, и сердце рухнуло подстреленной куропаткой. Невероятно, но это был Слонов. Он разглядывал витрину и оттого не обращал внимания на буфетчицу. Держась за прилавок обеими руками, она медленно поднялась, точно перед ней прекрасное наваждение, которое страшно спугнуть. Как долго она ждала его! Внутри трепетала, сладко и страшно. «Пожалуй, эту». Слонов, наконец, выбрал, поднял глаза и обомлел. «Нина?» Она растерянно кивнула, прикрывая молитвенно сложенными на груди руками расползшееся мокрое пятно. «Добрый день, Сергей Борисович!» — пропела бархатным грудным звуком и заставила себя улыбнуться. В озерах в синих глаз прекрасной буфетчицы прескалась такая нежность, что Сергею Борисовичу захотелось нырнуть туда с головой. Он едва сдержался, смутился и отвел взгляд. «Удивительно!» Пробормотал рассеянно, чувствуя неловкость от того, что застали врасплох, и теперь не знал, то ли бежать, то ли остаться и нежиться в синей глубине вечность. Волевым движением ума Слонов заставил себя вернуться к шоколаду, сдвинув брови, ткнул пальцем в огромную плитку, расплатился и ушел, не оглядываясь. Нинка рыдала всю ночь, будто ей снова двадцать, и у нее до сих пор не случилось любви, тогда как все подруги давно и удачно замужем. Она всхлипывала и подвывала, вытирая по щекам слезы ночнушкой. Тоска острым когтем царапала сердце, маленькое и беззащитное, страдающее и одинокое. Невозможно заставить полюбить себя, но любить самой никто не запретит. Она будет любить Слонова на расстоянии, наполняя сердце тихой радостью, что он где-то рядом, и ему хорошо. И этим будет счастливо. Странно, но ей совершенно не хотелось с ним кокетничать так откровенно, как бывает между мужчиной и женщиной. Ей достаточно было воспоминаний о свете его серых глаз, сдержанной полуулыбки, красивых сильных руках и тихом голосе, шептавшем ее имя. «Нина! Нина!» Бесконечно нежным саундтреком крутилось оно в голове. «Нина! Нина!» Под него и уснула. Сергей Борисович таращился в темноту. Сон не шел, или он невольно разгонял его мыслями, от которых бежать было некуда. Тяжелые мысли ворочались в голове, а сердце непривычно давило, вроде ему тесно в груди. Проект в самом разгаре, рейтинги на зависть конкурентам, и все же... В отлаженном годами механизме появились настораживающие шумы и стуки, как в издыхающем двигателе. Похоже, на следующий год нужен новый проект. Но какой? Хотелось придумать, а не покупать. Тугой поток размышлений то и дело перебивался яркими синими вспышками. И тогда Сергей Борисович прикрывал глаза, на миг возвращаясь в прошедший день, где под кротким светом ее очей он чувствовал себя уютно, словно в стылой комнате, обернули его в теплый плед и стало хорошо и спокойно. Не слишком склонный к сентиментальности, он теперь ловил себя на глупостях. «А что, если вернуть ее в проект?» и тут же отметал эту возможность поздно, если только в новой. Сергей Борисович думал о Нине Шербит и до их последней встречи. Казалось, то угрызение совести, ведь Нина имела все шансы дойти до финала, но он по глупой забывчивости лишил ее возможного триумфа. Сергей Борисович черкнул зажигалкой и жадно затянулся. «Нина бы не позволила мне курить в постели». Нежданная мысль оказалась приятной. Поддавшись ей, он затушил сигарету и вскоре заснул с какой-то детской счастливой улыбкой. Может, от того, что наконец признался себе. Его волнует эта женщина. И ничего не изменилось. Совсем ничего. Она по-прежнему стояла за прилавком, а он пил латы и виски в других местах с другими людьми, где на него ставили женщины с невероятно пылкими, обжигающими взглядами, призванными соблазнять и покорять. Они были доступны, как придорожные цветы, срывай и бросай. Напрасно. Сергей Борисович всякий раз отвергал их ухаживания, откровенные и пошлые, Случайные амуры богемных распутниц, где страсть ничего не стоит, но обходится слишком дорого, его давно не прельщали. Отказать же друзьям по бизнесу — значит обидеть. И потому приходилось терпеть ужимки навязчивых старлеток на всех этих нескончаемых автопати. «Алло! Алло! Алло!» — пропела Нинка, принимая вызов по скайпу. «Москва на проводе!» «Приветик! Как ты?» Осторожно поинтересовалась Дора. Давно тебя не слышала, соскучилась. Я в порядке, пью кофе и мечтаю обнять тебя поскорей. Так возвращайся, обронила радостно, боясь пугнуть. Ну чего ты там не видела в этой Москве? Можно подумать, ты изавнища туда приехала. Признавайся, тебя слонов держит. У вас что-то было? Ничего у нас не было. Раз в ресторан пригласил, я толком и не поняла, зачем. Потом еще раз шоколадку у меня купил. «Какую шоколадку? Почему купил?» «Не почему, а кому?» «Кому?» — переспросила послушно и тут же перебила саму себя. «Да что там у тебя происходит? На что ты там живешь?» «Я работаю в буфете», — ответила гордо так, словно в буфете практически в Кремле. «Место отличное, тепло, светло и музыка играет». «Конечно, никакой музыки там не было. Просто к слову пришлось». Нинка сидела с полными слез глазами, закусив губу, чтобы не расплакаться. Хорошо, что камера не транслировала ее кислую физиономию, а то бы Дора за компанию с ней разревелась. Поразительно, как из безбашенной веселой тетки генеральный продюсер сотворил унылую плаксу всего за пару месяцев. — В каком буфете? — не выдержала Дора, переходя на крик. — Та полоумила, что ли? — Не шуми, уже ни в каком. Уволилась я. — пакую чемодан. Завтра товарным, тьфу, пласкартом выезжаю. Так-то. Красная стрела и гимн великому городу для народных артистов, а для таких, как я, верхняя шконочка с сырым бельем и три блатных аккорда от милых попутчиков. Нинон, я тебя встречу. Говори, когда. Не нужно, Дарусик. Приеду домой и сразу позвоню. Все, целую. Возвращение подруги, такое внезапное, хоть и бесславное, обрадовало ее искренне. Теперь будет кому поскулить, с кем выпить наливочки, терпкой, как несбывшаяся любовь.